Глава 17. Дорожные неприятности. Они скакали до полудня. Дорога была пустынна. Свелившись с картой, Дортаньян убедился, что побережье уже недалеко. Через несколько минут впереди показалась какая-то забегаловка. "Не худо бы промочить горло", заявил Атос. "Как вы считаете, Дортаньян?" "Что ж, можно", отозвался Гаскониц. Еле шевеля пересохшим языком. Только прошу вас, Атос, не надо бузить. Мы уже почти у цели, и не хотелось бы, о чём разговор, заверил его Атос. Хлопнем по стаканчику и сразу в путь. Народу в заведении было набито, как рыбы в консервной банке. Табачный дым стоял столбом. Картандян закашлялся дьявол. Надо было прихватить с собой противогаз. Пустики, отозвался Атос пытаясь сориентироваться в табачном тумане. Когда горел мой замок, дыму было гораздо больше. Они подошли к стойке и заказали по стаканчику бургундского. Дортандян залпом опорожнил свой бокал и заспешил к выходу, но не тут-то было. Что это за бурда? возмутился Атос, отхлебнув из стакана. Я заказывал бургундское, а ты мне что налил, скотина? Что заказывали, то и получили. Нагло ответил тот «И вообще проваливайте отсюда, а то еще не такого получите!» «Что такое?» — разъярился Атос. Д'Артаньян схватил его за рукав. «Атос, Атос, не поднимайте бучу!» Но Атоса не так-то просто было унять. «Ах ты, каналья!» — рявкнул он на хозяина и украсил стену его мозгами. Тут из-за столиков поднялось человек пятнадцать за булдык, Наших бьют, завопил один из них, но получив от Атоса по башке, навсегда разучился говорить. Всё вокруг смешалось в сплошном хаосе воплей, звона стекла и звука тумаков. Картаньян выхватил из-за пояса пистолеты и дважды бабахнул на Угат. Один из выстрелов оказался неплохим. Жаленные люстры, утыканные свечами, с грохотом рухнула вниз, слегка утрямбавав драчунов. Тут двери распахнулись, и в кабак ввалилась новая толпа головорезов. Ну, это уже слишком. Пора уносить ноги, пока их не оторвали, решил Дортанмян. Атос, надеюсь, моя помощь вам больше не нужна, крикнул он в эпицентр свалки, пытаясь разглядеть мушкетёра. Нет, Дортаньян, скати тебе в Лондон, а я тут ещё разберусь кое с кем, отвечал Атос, орудуя кулаками как паровая молотилка. Не забудь передать от меня привет Бэкингему. Счастливо оставаться, прокричал на прощание Дортаньян, выпрыгивая в разбитое окно. Тресущимися руками он отвязал лошадь и помчался прочь. Вот я и остался один. Печально подумал он. Через несколько часов пути потянуло холодным морским воздухом. Дортаньян плотнее закутался в драный плащ и принялся погонять своего измученного коня. Проскакав ещё пару миль, конь со всего маху грохнулся о землю, и Дортанья наседлал забор возле какой-то рыбацкой деревушки морщась от боли, он в раскарячку приблизился к бедному животному. Что это с ним, недоумевал госконец. Странно, таморя ещё не доскакала, а уже пеной покрылся. К чему бы это? Так и не решив этой сложной аналитической задачи, наш герой отправился дальше пешком. На его счастье, до побережья Ла-Манша было рукой подать. Протопав милю, И около того Дортаньян увидел нечто странное. Весь горизонт был затянут сизым дымом. На берегу собралась внушительная толпа охающих и ахающих местных жителей. И любезниший обратился Дортаньян к пожилому рыбаку с седыми как у маржа усами. Что это у вас тут? Море горит, что ли? А вы что, сударь, с луны свалились? огрызнулся тот. Да нет, с коня Тартаньян отряхнулся и забоченно себя оглядел. А что заметно? Какие-то диверсанты сожгли все наши шхуны, раздражённо сказал рыбак. Теперь мы передохнем с голоду. Надеюсь, торговые-то корабли уцелели? Зря надеетесь. Всё сгорело к чёртовой матери. Не осталось ни одной целой доски. Тартаньян чуть в обморок не упал. Чёрт бы вас всех тут побрал! Не можете приглядеть за своим имуществом. На чём я теперь переплыву в Англию, на корыте, что ли? А вы напийтесь, хмыкнул рыбак. За каким чёртом? говорят пьяному море по колено. Но это кому как? Что ж, тогда загорайтесь здесь. Рыбак пожал плечами и направился прочь от берега. Тартаньян схватился за голову. Цель была так близка, и вот на тебе вам. Послушай, друг, умаляющим тоном произнес Д'Артаньян до коня и рыбака. «Придумай что-нибудь, а, озолочу!» И он тряхнул кошельком перед носом усача. С вожделением поглядывая на золото, рыбак на минуту задумался, после чего сказал. «Да что же тут придумаешь? На себе ведь я вас не перевезу и летать не обучен». «Стоп! Идея! Есть у нас в деревне один чудак...» Он делает летающие шары. Старовые такие. Пошли к нему. Через несколько минут они подошли к небольшой покосившейся лочуге. "Эй, Жан, ты дома?" крикнул рыбак, входя в тёмные сеньи. "Кого там нелёгкое принесла?" откликнулся хозяин. "Это я, Андре", ответил рыбак. "Вот этому господину по зарес нужно в Англию". "Понятно", хозяин оценивающим взглядом окинул тартаньяна. "А вы, сударь, Когда-нибудь летали? Много раз, заверил Дортаньян и смущённо добавил: Правда, только с коня. Это хорошо. Значит, кое-какой опыт у вас есть. Пошли в ангар. Втроём они подошли к пятиэтажному сараю без крыши. И вы думаете, эта штука полетит? спросил Дортаньян, опасливо оглядывая летательный аппарат. Ещё как полетит. Стоит только отвязать канат. Правда, вопрос в том, куда этот шарик полетит. Всё зависит от направления ветра. А куда сейчас ветер дует? поинтересовался Тартаньян. Рыбак плюнул на палец и повертел им в воздухе. Ого, вам везёт! Дует как раз в сторону Англии. Садитесь скорее в корзину, Тартаньян помялся. Мысль о полёте в одиночку через Ла-Манш вдруг повергло его в трепет. Пожалуй, «Я зайду к вам как-нибудь на неделе», — заикаясь, сказал он. Рыбак и хозяин шара перемигнулись, схватили Гасконца за руки за ноги и зашвырнули его в корзину. «От винта!» — весело скомандовал Жан. Через минуту воздушный шар, взлетев над сараем, начал медленно подниматься в голубое небо, унося вопящего Д'Артаньяна вверх прочь от грешной земли низко пошёл дать к дождю сказал хозяин шара махая вслед госконцу белым платком